Глава одиннадцатая Утренний свет, пробивавшийся сквозь витражные окна столовой, играл бликами на серебряных столовых приборах. Я медленно помешивала чай, наблюдая, как мачеха с сестрой уплетают поданные мной булочки с корицей. Их аппетит не пострадал после ночных событий, ничто в их поведении не выдавало волнения. — Фелиция, ты не заболела? Сладким голосом осведомилась Сильвия, делая вид, что рассматривает мое лицо. «Ты кажешься бледнее обычного». «И правда, сестренка», — подхватила Мадлен, ловко поддевая вилкой кусочек ветчины. «Может, тебе стоит отдохнуть?» Я сжала пальцы на ручки чашки. Эти змеи вели себя так, будто прошлой ночью не варили в оранжерей бог знает какое зелье. Их игра была безупречна, особенно перед Дамьеном, который сидел во главе стола, погруженный в свои мысли. — Спасибо за заботу, — ответила я с холодной вежливостью, — но я прекрасно себя чувствую. После завтрака я перехватила Гризмора в коридоре. Дворецкий замер передо мной, его бледное лицо оставалось невозмутимым. — Миледи, у меня для тебя особое поручение понизила голос, оглядываясь. «Следи за Мадлен и Сильвией постоянно, но чтобы тебя не заметили». Глаза упыря вспыхнули жёлтым. «Как прикажете, миледи...» Он склонился в почтительном поклоне. «Вам будет передано каждое их слово». Я кивнула. Гризмор идеально подходил для этой задачи. Его способность бесшумно передвигаться и сверхъестественный слух не оставляли шансов моим родственницам действовать скрытно. Но одной слежки мне было мало. Следующей ночью я, наконец, добралась до семейного склепа. Влажный воздух пах прелыми листьями и землей. Склеп уже не казался таким зловещим. Призрак деда материализовался прежде, чем я успела позвать. «Я заждался тебя», — его голос звучал недовольно, — «ты прочла книгу?» «Нет», — призналась я, сжимая руки, — «но мне нужна твоя помощь». Я не стала тянуть и сразу изложила план. Дед слушал, его призрачные брови поползли вверх, когда я дошла до сути. «Ты хочешь, чтобы я пугал твою сестру и мачеху?» Уточнил он, и в его голосе послышалось неподдельное восхищение. «Пусть решат, что их преследуют духи предков, или, ну, в общем, кто угодно, лишь бы они перестали строить свои коварные планы». Дед задумался, медленно проплывая вокруг склепа. «Интересно, а если я добавлю немного драмы?» «Какой именно?» «Ну, например...» Его голос вдруг стал зловещим, а глаза загорелись мертвенным синим светом. «Возвратите то, что украли, иначе проклятие падет на ваш рот!» Я чуть не рассмеялась. «Идеально!» — похвалила я, предвкушая маленькую месть. «Но сначала просто намекни, что за ними следят, пусть почувствуют себя неуютно». «О, я знаю, как это сделать!» Дед щелкнул прозрачными пальцами. «Я буду нагло приставать к одной из них». «Что?» «Ну, знаешь, шептать на ухо, трогать за волосы, прятать вещи, а потом, когда они начнут сходить с ума, бах! Настоящее шоу с летающей мебелью и голосами из ниоткуда!» Я задумалась. «А если они просто решат, что сошли с ума, тогда мы усилим давление», — заговорщически прошептал дед. «Я могу устроить личную встречу в зеркале, в темноте, когда твоя сестра или мачеха останутся в одиночестве». Я представила реакцию Мадлен и почувствовала, как по спине побежали мурашки, Невольно отшатнулась. Даже зная, что это мой дед, его внезапное превращение в классического призрака и страшилок было пугающе убедительным. «Ты пугаешь даже меня», — прошептала я. Призрак скрипуче рассмеялся. «Значит, сработает». План привели в действие той же ночью. Мы начали с Мадлен. Она оказалась эмоционально более не сдержанной, а значит и впечатлительный. Когда она легла спать, дед начал с малого, занавески в ее комнате шевелились без ветра, воздух становился ледяным в отдельных уголках, а когда она умывалась, из темноты раздавался тихий, зловещий шепот, произносящий ее имя. К утру моя сестра выглядела измученной, Ее обычно безупречный макияж не мог скрыть темные круги под глазами. Я с наслаждением наблюдала, как ее пальцы дрожат на ручке чашки. «Ты плохо спала?» — притворно-участливо спросила я. Мадлен бросила на меня странный взгляд, но ничего не ответила. Следующей ночью дед взялся за Сильвию. С ней пришлось действовать решительнее. Когда она сидела за туалетным столиком... Зеркало перед мачехой внезапно запотело. «Сильвия!» — прошептал дед голосом, от которого кровь стынет в жилах. Мачеха замерла. В зеркале за ее спиной медленно проявлялся силуэт в мужской одежде. «Ты украла не только его, но и ее судьбу». Когда Сильвия резко обернулась, за ней никого не было но в зеркале ее собственное отражение улыбнулось ей, широко, неестественно обнажая слишком много зубов. Ее крик разнесся по всему замку, и даже я слышала его, сидя в своих покоях. Через три дня террора они сдались. За завтраком Сильвия, обычно такая собранная, выглядела помятой, аппетит пропал. Мы. «Уезжаем!» — заявила она. И в ее голосе впервые слышались нотки настоящего страха. «О!» — я сделала наивные глаза. «А что случилось? Я же так старалась, чтобы вам все понравилось!» Мадлен, бледная как полотно, нервно теребила салфетку. «Здесь, здесь кто-то есть!» — прошептала она. «Какие-то злые сущности!» «Это место слишком близко к темной Империи». «Да», — подумала я, глядя на них, «две самые настоящие злые сущности сейчас сидят за этим столом». Дамьен поднял взгляд на мою сестру. «Сущности?» — в его голосе слышалась легкая насмешка. «Мадлен, может, тебе просто нужно больше бывать на свежем воздухе?» «Никаких сущностей и призраков не существует». Сильвия резко встала, чуть не опрокинув стул. «Нет, мы уезжаем сегодня же!» Я опустила глаза, чтобы скрыть торжествующую улыбку. «Победа!» Но радоваться было рано. Я избавилась от них. Но надолго ли? И пока Дамьен оставался в замке, игра была далека от завершения. Может, и его стоит немного припугнуть?» Но что-то подсказывало, что с графом Нуарвеем такие фокусы не пройдут. Мадлен со своей маменькой торопливо собрали вещи и покинули замок. Самое ужасное, что я не учла последствий своего плана. Теперь мы с графом остались в замке совершенно одни. Бет и Гризмор не в счет. Когда я спустилась к ужину, холодные каменные стены коридоров казались неожиданно тесными а собственные шаги слишком громкими. Дамьен стоял у камина. Его высокий силуэт четко вырисовывался на фоне розоватого магического пламени, которое он разжег вместо обычного огня. Холодный свет играл на его резких чертах, подчеркивая благородный профиль. Услышав мои шаги, он обернулся с той самой ухмылкой, от которой у меня перехватило дыхание Еще при первой встрече. «Где твой дворецкий?» Его бархатный голос прокатился по моей коже, вызывая мурашки. Он сам пододвинул для меня стул, и это простое действие показалось невероятно интимным, без свидетелей вокруг. Раньше это делал Гризмор, но сегодня у него были дела поважнее. Я послала его проследить за мачехой и сестрой. Вернутся ли они в столицу? или затаяться поблизости. Я загрузила его делами, ответила, чувствуя, как жар разливается по щекам. Мои пальцы непроизвольно теребили край скатерти, когда я садилась. Не думала, что ужин вдвоем окажется таким испытанием. Между нами ощущалось невысказанное напряжение, густое, как туман вокруг замка по ночам. Каждый его взгляд заставлял сердце биться чаще, а случайное прикосновение, когда он передавал блюдо с салатом, оставляло на коже жгучий след. В голове против воли всплывали воспоминания. Неожиданная встреча на озере, поцелуй, его сильные руки, подхватившие меня у пропасти, страх в фиолетовых глазах, когда я чуть не умерла, будто он действительно боялся потерять меня. «Фелиция? А?» Я задал вопрос, пояснил Дамьен. Он произнес это мягко, в голосе слышалась легкая насмешка. «Повтори, я задумалась». Его губы искривились в полуулыбке. «У меня есть друг, который занимается добычей магических минералов. Я могу пригласить его, чтобы он занялся твоей шахтой». Я изучала его лицо, искала подвох. Обычно холодные глаза сейчас горели неподдельным интересом Черты смягчились. Казалось, он преображался, говоря о том, что действительно ему интересно. Меня подкупило то, что он интересовался моим мнением, не стал самовольничать, хотя мог на правах мужа. «Сколько твой друг возьмет за работу?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал деловито. Дамьен неспешно отпил игристого, и я невольно проследила за движением мышц на шее, как дернулся кадык. Я говорил о герцоге Торндарке. Ему не нужно платить. Зачем ему тогда этим заниматься? Искренне удивилась я, и мои брови сами собой поползли вверх. Он же наполовину дракон, любовь к горам и самоцветам у него в крови. «Мама дорогая!» В этом мире есть не только маги, вампиры, упыри, виверны, но и драконы. Я застыла с бокалом в руке. То, что друг моего мужа оказался драконом-полукровкой, потрясло меня не меньше, чем то, что Дамьен искренне хочет помочь. Без скрытых мотивов, без условий. «Зачем ты мне помогаешь?» — спросила я напрямую. Все еще не веря в его бескорыстие. Он медленно пережевывал кусок мяса, и я уже думала, что не получу ответа. Но когда он наконец заговорил, его голос звучал неожиданно жестко: Я твой муж, Фелиция, или ты уже забыла об этом? Это ты, кажется, забыл, что мы разводимся! усмехнулась я. Не хотелось, чтобы мои слова звучали жестко. Так что я добавила сегодня я твоя жена, а завтра уже нет так в чем твой интерес он отложил вилку и его взгляд стал таким пронзительным, что мне захотелось отстраниться сегодня ты моя жена повторил он, делая ударение на каждом слове а завтра завтра еще не наступила фелиция между нами повисло напряженное молчание наполненное невысказанными вопросами. Магический огонь в камине вдруг вспыхнул ярче, осветив его лицо, и в этот момент я увидела в глазах Крафа что-то, заставившее мое сердце бешено застучать, что-то опасное и манящее одновременно, что-то, от чего захотелось забыть обо всех разводах и коварных сестрах. Тишина в столовой стала почти осязаемой. Розоватый свет магического пламени дрожал на стенах, отбрасывая причудливые тени, которые извивались, будто живые. Я чувствовала на себе тяжелый, обжигающий взгляд Дамьена и понимала, он не просто смотрит, он изучает меня, как хищник, замерзший перед решающим прыжком. Ты задаешь слишком много вопросов, Фелиция, наконец произнес он. Его голос был низким, чуть хрипловатым, словно он сдерживал что-то внутри. «Может, тебе стоит просто принять то, что я предлагаю?» Я подняла бокал, стараясь, чтобы рука не дрожала. «Я принимаю помощь с шахтой, но не более того». Он медленно откинулся на спинку стула. Его пальцы лениво обхватили ножку бокала. «Жаль» я думал мы могли бы сделать этот вечер более приятным сердце бешено заколотилось он даже не старался завуалировать намек я прекрасно понимала что он имел в виду его фиолетовые глаза обычно такие холодные теперь горели темным огнем нет ответила я твердо хотя голос чуть дрогнул мы «Разводимся, Дамьен. Игра в супругов закончена». Он замер на секунду. Затем усмехнулся. Не злорадно, а скорее с вызовом. «Как скажешь, жена». Он поднялся из-за стола. Его тень накрыла меня целиком. Я невольно задрала голову, встречая его взгляд. Он наклонился чуть ближе, и я почувствовала тепло его дыхания на своей коже. «Но если передумаешь, моя дверь открыта!» С этими словами он выпрямился и вышел, оставив меня одну в полумраке столовой. Я долго сидела, пытаясь успокоить бешеный ритм сердца. «Черт возьми! Почему он так действует на меня?» Перед сном, когда я уже переоделась в сорочку и собиралась потушить свечи, в дверь едва слышно постучали, даже не стук, будто кто-то осторожно провел когтем по дереву. Войдите, пробормотала я, поправляя кружевной воротник сорочки. Дверь бесшумно приоткрылась, впуская длинную тень. Гризмур возник в проеме, его бледное лицо казалось почти прозрачным в тусклом свете свечей. Я выдохнула, не то с облегчением, не то разочарована. На мгновение решила, что это Дамьен сам пришел ко мне. «Миледи, ваша сестра и мачеха остановились в гостинице в Мшистых холмах», — прошептал он. «Они собираются возвращаться в Селестину?» «Пока нет». Гризмор сделал паузу. Его желтые глаза сузились. Они ведут себя странно. Мадлен все время оглядывается, будто чувствует слежку. Но меня они не видели, это точно. Я замерла. Значит, дед решил продолжить свою игру даже на расстоянии. Но как? Он ведь даже до моих покоев не мог дотянуться. Гризмор, неожиданно для себя спросила я. Ты веришь в призраков? Его веки дрогнули. Единственная реакция. Но для бесстрастного упыря это было равносильно громкому возгласу. «Почему вы спрашиваете, миледи?» Его голос стал еще тише. «Потому что в замке есть призрак. Призрак моего прадеда. В основном он обитает в семейном склепе. Я внимательно наблюдала за его лицом. И я подумала, ты же здесь... Давно служишь и живешь. Ты знал об этом? Тень пробежала по его чертам. Не удивление, скорее облегчение. Маркиз де Мардан всегда был особенным. Осторожно произнес он, избегая прямого ответа. И замок хранит много тайн. Ты знал, ахнула я, и молчал. «Почему?» Гризмур опустил взгляд, его длинные пальцы сцепились в странном жесте, почти как в молитве. «Некоторые вещи, миледи, лучше открывать постепенно!» В его голосе звучало нечто, заставившее меня поежиться, как будто он не просто знал о призраке, а боялся его или, возможно, служил ему. «Продолжай следить за Мадлен и Сильвией», — наконец сказала я, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Гризмор склонился в поклоне, но на этот раз его жест казался почти ритуальным. Когда он выпрямился, его глаза в свете свечей горели неестественно ярко. «Спокойной ночи, миледи», — произнес дворецкий, и его шепот солился шорохом занавесок. «Пусть предки хранят ваш сон!» Я подошла к окну. Ночь была темной, безлунной. Где-то там, в мшистых холмах, мои враги плели новый заговор. А здесь, в замке, мой взгляд невольно скользнул в сторону коридора, где находились покои Дамьена. «Если передумаешь, моя дверь открыта!» Я резко отвернулась и потушила свечи. Утро началось неожиданно спокойно. Я проснулась раньше обычного. Собиралась особенно тщательно, готовила завтрак, уже предвкушая напряжение и неловкое молчание за столом. Когда каждый взгляд Дамьена обжигает, а случайное прикосновение к руке заставляет сердце бешено колотиться. Но столовая оказалась пуста. «Где граф?» — спросила я у Гризмара, который появился с подносом свежего кофе. «Его светлость ушел на озеро с удочкой, миледи», — ответил дворецкий, расставляя тарелки. «Он сказал, что вернется к полудню». Я подняла брови. «Рыбалка? После вчерашнего? После этих слов? Моя дверь открыта?» Разочарование кольнуло острее, чем должно было. Я ведь готовилась к битве, а противник просто ушел ловить рыбу. Он опять переиграл меня. С другой стороны, у меня есть время заняться магией, пока его нет. К тому же без Мадлен и Сильвии я наконец-то могла вдохнуть полной грудью, не оглядываясь на мачеху и сестру, не чувствуя их ядовитых взглядов. После завтрака я устроилась в библиотеке, разложив перед собой родовую книгу. Ее страницы пахли старинным пергаментом и чем-то еще, может, магией, может, просто временем. Осторожно провела пальцами по первым страницам, где были записаны простейшие заклинания. «Огонь свечи!» — прошептала я, сосредоточившись на пламени перед собой. И, о чудо, огонек дрогнул и вспыхнул ярче. Получилось! Я чуть не рассмеялась от восторга. В этот момент в дверь постучали. «Войдите!» Это был Гризмур. На подносе он держал письмо. «Письмо для вас, миледи, от леди Милроуз. Я вскрыла конверт с гербом в виде розы, окружённой шипастым вензелем в виде буквы «М». Леди Милроуз благодарила за присланные бутоны шиповника. Они отлично подошли, и первая партия масла скоро будет готова. А также она была не против обсудить подготовку к моему балу. Нужно только выбрать удобное для нас время. Она согласилась мне помочь, и это не могло не радовать. Оставалось найти время, чтобы увидеться с ней. — Ланс еще не ушел? спросила я у Гризмара. Ожидает на кухне. Элизабет угощает его чаем. Отлично. Тогда передай ему мой ответ для леди Милроуз. Гризмар поклонился и удалился. А я уже представляла, как проведу успешно бал, и у Дамьена не останется выбора, кроме как оставить меня в покое после развода. Едва я собралась углубиться в книгу снова, как Гризмур вновь появился в дверях библиотеки, его обычное бесстрастное лицо было напряжено. «Миледи, к вам князь Саварин!» «Что?» — я едва не выронила книгу. «Приму его в гостиной». Я торопливо покинула библиотеку. Князь уже ждал меня. Его высокая фигура в черном четко выделялась на фоне окна. Черные волосы собраны в строгий хвост. Он обернулся, услышав мои шаги. Синие глаза сверкнули. «Маркиза де Мардан!» — он склонился в изящном поклоне. «Как приятно видеть вас в добром здравии!» «Князь!» — я ответила кивком, стараясь не выдавать напряжение. «Что вас ко мне привело?» «Я пришел узнать ваш ответ». Его губы растянулись в улыбке. «Помните, я приглашал вас на ужин и обещал лично показать ваше владение? Разумеется, это очень любезно и мне льстит ваше внимание, только пока я не готова принять ваше приглашение на ужин, но я непременно приду на бал ваше сиятельство». Его глаза сузились, но он лишь кивнул. «Зовите меня Максимильян Фелиция», произнес он таким проникновенным тоном, что у меня мурашки пробежали по спине. Я не успела ответить. Князь взял мою ладонь и поцеловал, не отрывая взгляда от моего лица. «Тогда встретимся на балу», произнес он, отпустив мою руку. Он повернулся и вышел. Через мгновение за окном вспыхнул свет. Князь исчез в портале. Я выдохнула. Как хорошо, что Дамьен не застал князя. Даже представлять не хочу, чтобы он себе надумал. Не успела я оправиться от визита князя и дойти до библиотеки, как вернулся Дамьен. Я столкнулась с ним в коридоре, ведущем на кухню. Его каштановые волосы были слегка растрепаны ветром, а в руках он держал садок с рыбой. «Ты вернулся», — произнесла я, не зная, что еще сказать. И не с пустыми руками он продемонстрировал садок. Поймал драконьего лосося. Я уставилась на рыбу, затем на него. «Ты любишь рыбалку?» Дамьен ухмыльнулся, не ответив. «У меня для тебя сюрприз». «Какой?» — насторожилась я и скрестила руки на груди. «Мы отправляемся в столицу!» — его глаза блеснули. «Зачем? Неужели судебное заседание по нашему разводу перенесли?» «Бал у князя Саварина?» — напомнил Дамьен. «Уже через три дня. А ты не взяла с собой подходящее платье, когда сбежала?» Я открыла рот, чтобы возразить. «Не хочу никаких сюрпризов, и покидать замок ради этого тоже». Но муж уже шел дальше. «Собирайся, Фелиция, мы отправляемся через полчаса», — бросил он через плечо. И с этими словами граф исчез в направлении кухни. «Похоже, свобода в этой жизни мне будет только сниться».